Параграф 6. Пока же в этой первой книге мы рассматриваем всё только как представление, как объект для субъекта. И подобно всем другим реальным объектам, и наше собственное тело, из которого у каждого человека исходит созерцание мира, мы рассматриваем только со стороны познаваемости, так что оно для нас есть только представление. Правда, сознание каждого уже сопротивляющееся провозглашению других объектов одними представлениями, ещё сильнее протиборствует теперь, когда собственное тело должно быть признано всего лишь представлением. Это объясняется тем, что каждому вещь в себе известна непосредственно, поскольку она является его собственным телом. Поскольку же она объективируется в других предметах созерцания, она известна каждому лишь опосредованно. Однако ход нашего исследования делает эту абстракцию, этот односторонний метод, это насильственное разлучение того, что по существу своему едино, необходимыми, и потому такое сопротивление следует до поры до времени подавить и успокоить ожиданием, что дальнейшее восполнит односторонность нынешних размышлений и приведёт к полному познанию сущности мира. Итак, Тело для нас является здесь непосредственным объектом, то есть тем представлением, которое служит для субъекта исходной точки познания, ибо оно со своими непосредственно познаваемыми изменениями предшествует применению закона причинности и таким образом доставляет ему первоначальный материал. Всё существо материи состоит, как было показано в её деятельности, но действие и причина существуют только для рассудка, который есть ни что иное, как их субъективный коррелят. Однако рассудок никогда не смог бы найти себе применение, если бы не было чего-то другого, откуда он исходит. И это другое, простое чувственное ощущение, то непосредственное сознание изменений тела, в силу которого последнее предстаёт как непосредственный объект. Поэтому для познания наглядного мира мы находим два условия. Первое если мы выразим его объективно, это способность тел действовать друг на друга, вызывать друг в друге изменения. Без этого общего свойства всех тел, даже и при наличии чувствительности животных тел, созерцание было бы невозможно. Если же это первое условие выразить субъективно, то оно гласит: только рассудок и делает возможным созерцание, ибо лишь из рассудка вытекает и лишь для него имеет значение закон причинности, возможность действий причины, и лишь для него и через него существует поэтому наглядный мир. Второе условие это чувствительность животных тел или свойство некоторых тел быть непосредственно объектами субъекта. Простые изменения, которые испытывают органы чувств в силу их специфической приспособленности к внешним воздействиям, можно, пожалуй, называть уже представлениями, поскольку такие воздействия не пробуждают ни боли, ни удовольствия, то есть не имеют непосредственного значения для воли, и всё-таки воспринимаются, существуя следовательно только для познания. В этом смысле я и говорю, что тело непосредственно познаваемо, что оно непосредственный объект. Но понятие объект здесь нельзя принимать в его подлинном значении, ибо при помощи этого непосредственного познания тела Познание, которое предшествует применению рассудка и является простым чувственным ощущением, не самое тело собственно выступает объектом, а лишь воздействующее на него тела, так как всякое познание объекта в собственном смысле, то есть пространственно-наглядного представления, существует только через рассудок и для него, следовательно, не до его применения, а после. Поэтому тело как собственный объект То есть как наглядное представление в пространстве, подобно всем другим объектам, познаётся лишь косвенно, через применение закона причинности к воздействию одной части тела на другую. Познаётся, например, тем, что глаз его видит, рука его осязает. Следовательно, одно общее самочувствие не знакомит нас с формой своего собственного тела, а только через познание, только в представлении, то есть только в мозгу впервые является нам собственное тело как протяжённое, расчленённое, органическое. Слепорожденный приобретает это представление лишь постепенно, с помощью чувственных данных, которыми его снабжает осязание. Без руки слепец никогда не смог бы узнать форму своего тела или в крайнем случае должен был бы постепенно заключать о ней и конструировать её из воздействия на него других тел. Вот с каким ограничением надо понимать наши слова, что тело это непосредственно объект. В остальном, согласно сказанному, все животные тела являются непосредственными объектами. То есть исходными точками созерцания мира для всепознающего и поэтому никогда не познаваемого объекта. Познание вместе с обусловленным им движением по мотивам составляет поэтому истинный характер животности, подобно тому, как движение по раздражителям составляет характер растений. Неорганическое же не имеет другого движения, кроме вызванного действительными причинами в самом узком смысле этого слова. Вот это я подробно выяснил в своём трактате о законе основания, параграф 20, в первой статье двух оснований проблем этики и в сочинении о зрении и цвете. Туда я и отсылаю. Из сказанного выходит, что все животные, даже самые несовершенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это познание, как мотив, определяет их движение. Рассудок у всех животных и всех людей один и тот же, всюду имеет одну и ту же простую форму познание причинности, переход от действия к причине и от причины к действию и больше ничего. Но степени его страты и пределы его познавательной сферы крайне разнообразны и расположены по много различным ступеням, начиная с низшей, где познаётся причинные отношения между непосредственным объектом и косвенным, то есть где интеллект хватает только на то, чтобы от воздействия, испытываемого телом, переходить к его причине и созерцать его как объект в пространстве. И кончая высшими степенями познания причинной связи между одними косвенными объектами, которая доходит до проникновения в самые сложные сочетания причин и действий в природе. Ибо и это высокое познание тоже относится ещё к рассудку, а не к разуму, абстрактные понятия которого могут служить только для восприятия, закрепления и объединения непосредственно понятого рассудком но вовсе не могут создать самого понимания всякая сила и всякий закон природы каждый случай в котором они проявляются сначала должны быть непосредственно познаны рассудком интуитивно восприняты прежде чем ин абстракто войти для разума в рефлекторное сознание Интуитивным непосредственным восприятием рассудка было открытие Гуком закона тяготения и подведение под этот единый закон множеству великих явлений, что впоследствии подтвердилось вычислениями Ньютона. Тем же было и открытие Лавуазье кислорода и его важной роли в природе. Тем же было и открытие Гёте происхождения физических цветов. Все эти открытия есть ни что иное, как правильный непосредственный переход от действия к причине, который вскоре влечёт за собою познание тождества силы природы, проявляющейся во всех причинах той же категории. И постижение всего этого есть отличающееся только степенью проявления той же единственной функции рассудка посредством которой и животное созерцает причину действования его тела как объект в пространстве. Вот почему и все эти великие открытия, подобно созерцанию и всем проявлениям рассудка, тоже представляют собой непосредственные усмотрения, и как таковое суть создания минуты о персу догадки, а не продукт длинной цепи абстрактных умозаключений. Последний же служит для того, чтобы фиксировать непосредственно познанное рассудком в абстрактных понятиях разума, то есть уяснять его, делать его пригодным для истолкования другим. Острота рассудка в восприятии причинных отношений между косвенно познаваемыми объектами находит в себе применение не только в естествознании, всеми своими открытиями обязанным ей. Но и в практической жизни, где она называется умом, между тем, как в первом её приложении уместнее называть её остроумием, проницательностью, прозорливостью. В точном смысле слова ум обозначает исключительно рассудок, состоящий на службе у воли. Впрочем, нельзя провести определённые границы между этими понятиями, ибо перед нами всё та же функция того же рассудка уже действующего во всяком животном при созерцании объектов в пространстве. На высших ступенях своей силы эта функция то правильно находит в явлениях природы по данному действию неизвестную причину и таким образом даёт разуму материал для установления всеобщих правил, как законов природы, то приспосабляя известные причины к целесообразным действиям, изобретает сложные и остроумные машины то, обращаясь к мотивации, прозревает тонкие интриги и махинации и расстраивает их, или же точно распределяет людей, соответственно тем мотивам, которым подчиняются всякий из них, и потом, по собственному желанию, приводит их в движение, как машины, посредством рычагов и колёс, и направляет их к определённым целям. Недостаток рассудка в собственном смысле называется глупостью. Это именно тупость в применении причинного закона, неспособность к непосредственному восприятию сочетаний между причиной и действием, мотивом и поступком. Глупец не видит связи естественных явлений ни там, где они представлены сами по себе, ни там, где ими планомерно пользуются, то есть в машинах. Вот почему он охотно верит в колдовство и чудеса. Глупец не замечает, что отдельные лица, на вид независимые друг от друга, в действительности поступают по предварительному уговору между собой. Вот почему его легко манифестировать и интриговать. Он не замечает скрытых мотивов в предлагаемых ему советах, высказываемых суждениях и тому подобное. Всегда недостаёт ему одного остроты, быстроты, лёгкости в применении причинного закона, то есть не достаёт силы рассудка. Величайший и в рассматриваемом смысле самый поучительный пример глупости, какой мне приходилось когда-либо видеть, представлял совершенно тупоумный мальчик лет 11 в доме у маляшонных. Разум у него был, ибо он говорил и понимал, но по рассудку он стоял ниже многих животных.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 Так ещё больше различается она между разными породами животных. Однако у всех, даже наиболее близких к растениям, рассудка хватает настолько, сколько надо для перехода от действия в непосредственном объекте к опосредованному как причине, то есть к созерцанию, восприятию объекта. Ибо последнее именно и делает их животными так как оно даёт им возможность двигаться по мотивам и потому отыскивать или по крайней мере схватывать пищу. Между тем, как растения двигаются только по раздражителям и должны либо дождаться их непосредственного воздействия, либо изнемочь. Искать же или улавливать их они не в состоянии. Мы удивляемся большой смыślённости самых совершенных животных, например, собаки, слона, обезьяны, ум которых столь мастерски описал Бифон. По этим наиболее умным животным мы можем с достаточной точностью измерить, насколько силён рассудок без помощи разума, то есть без отвлечённого познания в понятиях. Мы не можем так хорошо узнать это на самих себе, ибо у нас рассудок и разум всегда поддерживают друг друга. Вот почему проявления рассудка у животных часто оказываются то выше нашего ожидания, то ниже его. С одной стороны, нас поражает смышленность того слона, который, перейдя уже множество мостов во время путешествий по Европе, однажды отказался вступить на мост, показавшийся ему слишком неустойчивым для его тяжести, хотя и видел, как по обыкновению проходил через него остальной кортеж людей и лошадей. С другой стороны, нас удивляет, что умные орангутанги не подкладывают дров, чтобы поддержать найденный ими костёр, у которого они греются. Последнее доказывает, что здесь требуется уже такая сообразительность, которая невозможна без абстрактных понятий. Познание причины и действия, как общая операция рассудка, даже априори присуща животным. Это вполне видно уже из того, что для них, как и для нас, оно служит предварительным условием всякого наглядного познания внешнего мира. Если же угодно ещё одно подтверждение этого, то стоит только припомнить, что, например, даже щенок при всём своём желании не решается спрыгнуть со стола, ибо он предвидит действие тяжести своего тела, хотя и не имеет, соответственно данному случаю опыта. Однако при обсуждении рассудка животных мы должны остерегаться приписывать ему то, что служит проявлением инстинкта, способности вполне отличающиеся по своему действию как от рассудка, так и от разума, но часто весьма похожие на соединённую деятельность обоих. Впрочем, разъяснение этого вопроса здесь неуместно, оно будет сделано при разборе гармонии или так называемой теологии природы во второй книге. Ему же всецело посвящена и двадцать седьмая глава дополнений. Недостаток рассудка мы назвали глупостью. Позже мы увидим, что недостаток применения разума на практике это наивность, недостаток способности суждения ограниченность, наконец, частичный или полный недостаток памяти тупоумие. Но о каждом будет сказано в своём месте. Правильно познаны разумом истина, то есть абстрактные суждения с достаточными основаниями. Правильно познаны рассудком реальность, то есть правильный переход от действия в непосредственном объекте к его причине. Истине противоположно заблуждение, как обман разума. Реальности противоположно видимость, как обман рассудка. Более подробные разъяснения всего этого можно найти в первой главе моего трактата о зрении и цветах. Видимость возникает тогда, когда одно и то же действие могло быть вызвано двумя совершенно разными причинами, из которых одна действует очень часто, а другая редко. Рассудок, не имея данных для распознания, какая из двух причин здесь действует, Ибо действие совсем одинаково всегда предполагает обычную причину. И так как он действует не рефлекторно и не дискурсивно, но прямо и непосредственно, то эта ложная причина предстоит нам как созерцаемый объект, каковой и есть ложная видимость. Как этим путём возникает двойное видение и двойное осознание Если органы чувств приведены в ненормальное положение, это я выяснил в указанном месте и тем самым дал непревержимые доказательства того, что созерцание существует только через рассудок и для рассудка. Другие примеры такого умственного обмана или видимости это погружённая в воду палка, которая кажется переломленной. Изображение в сферических зеркалах при выпуклой поверхности являющееся несколько позади неё, а при вогнутой значительно впереди. Сюда же относится мнимо больше объём Луны на горизонте, чем в зените, что вовсе не есть оптическое явление. Ибо, как показывает микрометр, глаз воспринимает луну в зените даже под несколько большим зрительным углом, чем на горизонте. Но рассудок, который считает причиной ослабления лунного и звёздного блеска на горизонте большую отдалённость луны и всех звёзд, измеряя её, как и земные предметы, воздушной перспективой, принимает поэтому луну на горизонте гораздо большей, чем в зените. И сам извод небесного горизонта более раздвинутым, то есть сплющенным. Это же неправильное измерение по воздушной перспективе заставляет нас считать очень высокие горы, вершины которых только и видна нам, лежит в чистом прозрачном воздухе, считать их более близкими, чем это есть в действительности, в ущерб их высоте. Таков Монблан, если смотреть на него из Саланша. И все эти обманчивые явления стоят перед нами в нашем непосредственном созерцании, которого нельзя устранить никаким рассуждением разума. Последнее может предохранить только от заблуждения, то есть от суждения недостаточно обоснованного, противопоставляя ему другое, истинное. Например, разум может ин абстракто признавать, что небольшая отдаленность, а большая плотность воздуха на горизонте служит причиной ослабления лунного и звездного блеска. Но видимость во всех приведенных случаях остается непоколебимой вопреки всякому абстрактному познанию, ибо рассудок полностью и резко отделен от разума, как от познавательной способности, превходящей только у человека». Да и у него рассудок сам по себе не разумен. Разум всегда может только знать. Рассудку одному, независимо от влияния разума, остаётся только созерцание. Параграф 7. По поводу рассмотренного до сих пор надо ещё заметить следующее. В своём анализе Мы исходили не из объекта и не из субъекта, а из представления, которое уже содержит в себе и предполагает их оба, так как распадение на объект и субъект является его первой, самой общей и существенной формой. Поэтому её мы рассмотрели как таковую прежде всего, а затем, сославшись в главном на Вступительный трактат, подвергли разбору и другие ей подчинённые формы время, пространство и причинность, которые свойственны только объекту. Но так как они существенны для него как такового, а объект, в свою очередь, существенен для субъекта как такового, то они могут быть найдены и из субъекта, то есть познаны априори, и в этом смысле на них можно смотреть как на общую границу обоих. Всё же они могут быть сведены к общему выражению, закону основания, как я подробно показал в своём вступительном трактате. Такой приём совершенно отличает нашу точку зрения от всех до сих пор предложенных философом, которые все исходили либо из объекта, либо из субъекта, и таким образом старались объяснить один из другого, опираясь при этом на закон основания. Мы же наоборот освобождаем от власти последнего отношения между объектом и субъектом, отдавая во власть этого закона только объект. Могут, пожалуй, признать, что указанный альтернативы избежала возникшие в наши дни и получившие известность философии тождества, так как она, принимая своей подлинной исходной точкой не объект и не субъект, а нечто третье познаваемый разумным созерцанием абсолют, который не есть ни объект, ни субъект, но безразличие обоих. Хотя я в виду полное отсутствие у меня всякого созерцания разумом, не дерзая рассуждать об этом почтенным безразличие абсолюте, всё же, опираясь только на доступные всем, в том числе и нам профанам, протоколы созерцающих разумом, я должен заметить, что и эта философия не может быть исключена из упомянутой альтернативы двух ошибок. Ибо, несмотря на то, что тождество субъекта и объекта не мыслится в ней, а интеллектуально созерцается и постигается через погружение в него, она не избегает обеих этих ошибок. Наоборот, скорее соединяет в себе их обе так как сама распадается на две дисциплины, а именно, во-первых, трансцендентальный идеализм, каковым является учение Фихте о «я», и который, по закону основания, выводит или извлекает объект из субъекта, И во-вторых, на натурфилософию, который таким же образом из объекта постепенно делает субъект с помощью метода, называемого конструкцией. Мне о нём очень мало известно, но ясно всё же, что он представляет собой поступательное движение по закону основания в ряде форм. От глубокой мудрости, которая таится в той конструкции, я заранее отрекаюсь. Потому что для меня совершенно лишённого созерцания разумом все учения, предполагающие его, должны быть книгой за семью печатями. И действительно, подобные глубокомысленные теории, странно сказать, производят на меня такое впечатление, будто я слышу только ужасное и крайне скучное пустозвонство. Хотя системы, исходящие из объекта, всегда имеют свои проблемы весь наглядный мир и его строй, но объект, который они выбирают исходной точкой, не всегда является этим миром или его основным элементом материи. Скорее эти системы поддаются делению согласно четырём классам возможных объектов, установленным в моём вступительном трактате. Так, можно сказать, что первый из этих классов, или реальный мир, был исходным пунктом для Фалеса и Аницев, Демокрита, Эпикура, Джордана Бруно и французских материалистов. Из второго класса, или абстрактного понятия, исходили спиноза, именно из чисто абстрактного и существующего лишь в своей дефиниции понятия субстанции, а раньше элиатты. Из третьего класса, то есть из времени, из следовательно чисел, исходили пифагорейцы и китайской философии Вэйцзин. Наконец, четвёртый класс, то есть волевой акт, мотивированный познанием, был исходным пунктом схоластиков, учивших о творении из ничего волевым актом внемирного личного существа. Наиболее последовательно и далеко можно привести метод объекта, если он выступает в виде настоящего материализма. Последний предполагает материю, а вместе с нею и время, и пространство несомненно существующими и перепрыгивает через отношение к субъекту, тогда как в этом отношении ведь всё это только и существует, Он избирает далее путеводной нитью для своего поступательного движения закон причинности, считая его самодавлеющим порядком вещей. Veritas aeterna перепрыгивает таким образом через рассудок, в котором и для которого только и существует причинность. Затем он пытается найти первичные простейшие состояния материи и развить из него все другие, восходя от чистого механизма к химизму полярности растительности, животности. И если бы ему это удалось, то последним звеном цепи оказалась бы животная чувствительность, познание, которое явилось бы лишь простой модификацией материи, её состоянием, вызванным причинностью. И вот, если бы мы последовали за материализмом наглядными представлениями, то достигнув вместе с ним его вершины, мы почувствовали бы внезапный порыв неудержимого олимпийского смеха, так как словно пробуждённые ото сна, заметили бы вдруг, что его последний с таким трудом достигнут результат познания предполагался как неизбежное условие уже в первой исходной точке чистой материи, и хотя мы с ним воображали, что мысли материю но на самом деле разумели не что иное, как субъект, представляющий материю, глаз, который ее видит, руку, которая осязает, рассудок, который ее познает. Таким образом, неожиданно разверзлась бы огромная петить ее принципи, ибо последнее звено вдруг оказалось бы тем опорным пунктом, на котором висела уже первая, и цепь обратилась бы в круг, а материалист — у подобился бы барону Минхаузену, который плавая верхом в воде, охватывает ногами свою лошадь и вытягивает себя самого за собственную косичку, выбившуюся наперёд. Поэтому коренная нелепость материализма состоит в том, что он, исходя из объективного, принимает за последний объясняющий принцип объективное же. Будет ли это материя in abstracto, лишь как мыслимое, или материя уже вступившая в форму эмпирически данные, то есть вещество. Например, химические элементы с их ближайшими соединениями Всё это он принимает за существующее само по себе и абсолютно, чтобы вывести отсюда и органическую природу, и наконец, познающий субъект, и таким образом вполне объяснить их. Между тем, в действительности всё объективное уже как таковое многообразно обусловлено познающим субъектом, формами его познания, имея их в своей предпосылкой, и поэтому совершенно исчезает, если устранить мысль о субъекте. Материализм таким образом является попыткой объяснить непосредственно данный нам из данного косвенно Всё объективное, протяжённое, действующее, словом, всё материальное, которое материализм считает настолько прочным фундаментом своих объяснений, что ссылка на него, в особенности если она сводится в конце концов к толчку и противодействию, не оставляет в его глазах желать ничего другого. Всё это, говорю я, представляет собой только в высшей степени косвенно и условно данное и потому только относительно существующее. Ибо оно прошло через механику и фабрикацию мозга и от того вошло в её формы: время, пространство и причинность, лишь благодаря которым оно и является как протяжённым в пространстве, и как действующее во времени. Из такого данного материализм хочет объяснить даже непосредственно данные, представление, где всё это содержится и в конце концов саму волю. Между тем, как на самом деле, наоборот, именно из воли надо объяснять все те основные силы, которые обнаруживаются по путеводной нити причинности и потому закономер Утверждению, что познание есть модификация материи, с одинаковым правом всегда противопоставляется обратное утверждение, что всякая материя — это только модификация познания субъекта как его представления. Тем не менее, цель и идеал всякого естества знания в основе своей — это вполне проведенный материализм то, что мы признаём здесь его очевидно невозможным, подтверждается другой истиной, которая выяснится в дальнейшем ходе исследования. Она гласит, что ни одна наука в подлинном смысле я разумею под этим систематическое познание, руководимое законом основания, никогда не может достигнуть конечной цели и дать вполне удовлетворительного объяснения, ибо она никогда не постигает внутреннего существа мира, никогда не выходит за пределы представления и в сущности знакомит только со взаимоотношениями одного представления к другому. Каждая наука всегда исходит из двух главных данных. Одно из них — это непременно закон основания в какой-нибудь своей форме, как орудие, органон. Другое — ее особый объект, как проблема. Так, например, геометрия имеет пространство своей проблемой, а основание бытия в нем — своим органоном. Для арифметики проблема — время, а основание бытия в нем — органон. Для логики — сочетание понятий как таковые являются проблемой, основу познания — органоном. Проблема истории — совершившееся деяние людей в великом и в массе. Закон мотивации — ее органон. Наконец, для естества знания материя составляет проблему, а закон причинности — органон. И поэтому его цель и замысел состоит в том, чтобы, руководствуясь причинностью, свести все возможные состояния материи друг к другу и, наконец, к одному, а затем — опять вывести их друг из друга и наконец из одного. Поэтому в естество знания противопоставляются два предельных состояния материи: состояние, где она менее всего и состояние, где она более всего служит непосредственным объектом субъекта. Иначе говоря, самая мёртвая и грубая материя первичное вещество и человеческий организм. Первого доискивается естество знания в качестве химии, второго в качестве физиологии. Но до сих пор не достигнута ни одна из этих крайностей, и только между ними обеими нечто познано. Да и расчёты на будущее довольно безнадёжны. Химики, исходя из предположения, что качественное деление материи не простирается подобно количественному до бесконечности, стараются всё более и более сокращать число её элементов, насчитывающих теперь ещё до 60. И если бы в своих изысканиях они дошли до двух элементов, то пожелали бы свести их к одному. Ибо закон однородности наводит на гипотезу о первичном химическом состоянии материи, свойственном ей как таковой и предшествовавшем всем другим состояниям, которые не существенны для материи как таковой, а являются только её случайными формами и качествами. С другой стороны, нельзя понять, как могло это состояние подвергнуться какому-нибудь химическому изменению, когда не было ещё другого состояния, которое бы на него воздействовало. Это создаёт для химического объяснения то самое затруднение, на которое в механическом наткнулся Эпикур, когда ему надлежало истолковать, каким образом один из атомов впервые вышел из первоначального направления своего движения. Это само собой раскрывающиеся неизбежные и неразрешимые противоречия можно рассматривать прямо как химическую антиномию. Как оно обнаруживается здесь у первого из двух естественных полюсов естествознания, так нам явится соответствующий антипод и у второго. На достижение этого другого полюса естества знания также мало надежды, ибо всё более и более становится ясным, что химическое никогда нельзя будет свести к механическому, а органическое к химическому или электрическому. Тот, кто в наши дни опять пускается по этой старой ложной дороге, скоро сойдёт с неё непременно и сконфуженно, подобно своим предшественникам. Подробнее об этом будет сказано в следующей книге. Мелким упомянутые здесь затруднения встают перед естествознанием в его собственной сфере. Взятое же в качестве философии, оно предстаёт как материализм. Однако последний, как мы видели, носит уже от рождения смерть в своем сердце, ибо он перепрыгивает через субъект и форму познания, между тем, как последний также предполагается уже для грубейшей материи, с которой ему хотелось бы начать, как и для организма, куда он желал бы прийти. Ибо нет объекта без субъекта. Вот положение, которое навсегда делает невозможным всякий материализм. Солнце и планеты, если нет глаза, который их видит, и рассудка, который их познаёт, можно назвать словами. Но для представления слова эти Кимвал звенящие. С другой стороны, однако, закон причинности и идущие по его стопам наблюдения и исследования природы неизбежно приводят нас к достоверной гипотезе, что каждое высокоорганизованное состояние материи следовало во времени лишь за более грубым, что животные были раньше людей, рыбы раньше животных суши, растения раньше последних, неорганическое существовало раньше всего органического. Что следовательно, первоначальная масса должна была пройти длинный ряд изменений, прежде чем мог раскрыться первый глаз. И всё же от этого первого раскрывшегося глаза, хотя бы он принадлежал насекомому, зависит бытие всего мира, как от необходимого посредника знания, знания, для которого и в котором мир только и существует и без которого его нельзя даже помыслить, ибо он всецело есть представление и в качестве такового нуждается в познающем субъекте как носителе своего бытия. Даже самый этот долгий период времени, наполненный бесчисленными превращениями, через которые материя восходила от формы к форме, пока наконец не возникло первое познающее животное, даже самое это время мыслимо лишь в тождестве такого сознания, чей ряд представлений, чья форма познания и есть оно время, и вне их оно теряет всякое значение, обращается в ничто. Таким образом, мы видим, что с одной стороны, бытие всего мира необходимо зависит от первого познающего существа, как бы ни совершенно оно ни было, а с другой стороны, это первое познающее животное также необходимо и всецело зависит от длинной предшествовавшей ей цепи причин и действий, в которую оно само входит как маленькое звено. Эти два противоречивых взгляда, к которым мы действительно приходим с одинаковой неизбежностью, можно, разумеется, назвать другой антиномией нашего познания и поставить её в соответствий с той, которую мы нашли у первого полюса естествознания. Наоборот, четыре антиномии Канта беспочвенная выдумка, как я покажу это в критике его философии, приложенной к настоящему сочинению. Однако это напоследок неизбежно возникающее перед нами противоречие разрешается тем, что, говоря языком Канта, время, пространство и причинность принадлежат не вещи в себе, а только её явленью, формой которого они служат. На моём же языке это означает, что объективный мир Мир как представление не единственное, а только одна, как бы внешняя сторона мира, которая имеет еще и совсем другую сторону. Она представляет собой его внутреннее существо, его зерно, вещь в себе. Ее мы рассмотрим в следующей книге, назвав ее по самой непосредственной и с объективацией волей. Но мир как представление, который только и рассматривается здесь нами, начинается, конечно, лишь тогда, когда раскрывается первый глаз. Без этого посредника знания мир не может существовать, следовательно, не существовал он и прежде. Но без этого глаза, то есть помимо познания, не было и прежде, не было времени. Однако не время имеет начало. Напротив, всякое начало находится в нём. Но так как время это самая общая форма познаваемости, в которую посредством причинной связи укладываются все явления, то вместе с первым познанием возникает и время со всей своей двусторонней бесконечностью. И явление, которое наполняет собою это первое настоящее, должно вместе с тем познаваться как причинно связанное и зависимое от ряда явлений, бесконечно простирающегося в прошлое. А это прошлое само также обусловлено этим первым настоящим, как и наоборот, последнее первым. Таким образом, первый настоящий, как и прошлое, из которого оно исходит, зависит от познающего субъекта, и без него ничего не значит. Тем не менее, они неизбежно приводят к тому, что это первое настоящее, не представляется как первое, то есть как не имеющее своим отцом прошлого, как начало времени. Нет, оно представляется следствием прошлого по законам основания бытия во времени, подобно тому, как и явление, наполняющее это настоящее, оказывается по закону причинности действием прежних состояний, наполнявших это прошлое. Кто любит мифологические толкования, может указанный здесь момент начала безначального времени видеть символизированным в рождении Кроноса, когда этот младший титан оскапил своего отца, прекратились грубые порождения неба и земли, и на сцену выступил род богов и людей. Такая постановка вопроса, к которой мы пришли по стопам материализма, этой самой последовательной из философских систем, исходящих из объекта, делает вместе с тем наглядной необходимую взаимозависимость и в то же время неустранимую противоположность между субъектом и объектом. Познание этого заставляет искать в внутренней мощи мира вещи в себе, уже не в одном из названных двух элементов представления, но скорее в чём-то совершенно отличном от представления. В том, над чем не тяготеет такое изначальное, коренное и при этом неразрешимое противоречие. Описанному исхождению от объекта с целью вывести из него субъект противостоит исхождение от субъекта с целью вывести из него объект. Но если первое было очень распространено во всех возникавших до сих пор философских системах, то единственным и при том очень недавним примером второго служит, собственно говоря, только мнимая философия Фихте. О нём следует упомянуть в данном отношении, как немало истинной ценности и внутреннего содержания заключало в себе его учение. Оно вообще было только надувательством, но излагаемое с видом глубокой серьёзности, в выдержанном тоне, с живым увлечением, красноречиво защищаемое в полемике со слабым противником, оно могло блистать и казаться чем-то настоящим но той действительно серьёзности, которая недоступна всем нынешним влияниям, и неуклонно имеет в виду свою цель и истину, её совершенно не доставало Фихте, как и всем подобным философам, приспосабляющимся к обстоятельствам. Да иначе и быть не могло. Философом делается каждый непременно в силу удивления и изумления, от которого он желает освободиться и который Платон называет весьма философское чувство. Но истинных философов отличает здесь от истинных то, что у последних это удивление возникает от зрелища самого мира, тогда как у первых только от книги, от готовой системы. Так было и с Фихта, ибо он сделался философом только благодаря кантовской вещи в себе, а без нее он, вероятно, занялся бы совсем другим делом и с гораздо большим успехом, так как у него был значительный риторический талант. Если бы он всё-таки глубже вникнул в смысл книги, которая сделала его философом, в критику чистого разума, то он понял бы, что главное его учение по своему духу таково: закон основания вовсе не veritas aeterna, как думает вся схоластическая философия, то есть имеет не безусловное значение до мира, вне его и над ним а только относительные и условные в пределах одного лишь явления всё равно выступает ли он как необходимая связь пространства или времени или как закон причинности или основу познания поэтому в внутренней сущности мира вещи в себе никогда нельзя открыть по пути вводной нити этого закона наоборот Всё, к чему он не приводит, всегда тоже зависимо и относительно, всегда только явление, не вещь в себе. Далее этот закон вовсе не касается субъекта, а служит лишь формы объектов, которые именно поэтому не вещи в себе. С объектом одновременно возникает субъект и наоборот, так что ни объект к субъекту, ни субъект к объекту не могут приходить как следствие к своему основанию. Но всё это не произвело ни малейшего впечатления на Фикхта. Единственным интересным показалось ему исхождение из субъекта, избранное Кантом для того, чтобы показать ложность прежнего исхождения из объекта, который таким образом как бы становился вещью в себе. Фихте же принял это исхождение из субъекта за самое главное и, по примеру всех подражателей, думая, что если он в данном отношении пойдёт дальше Канта, то и превзойдёт его, повторил в этом направлении те же самые ошибки, которые в противоположном направлении совершал прежний догматизм. Именно поэтому и вызвавшей критику Канта Таким образом, в главном ничего не изменилось, и старая основная ошибка мысль, будто объект и субъект связаны между собою отношением причины и следствия, осталась как и прежде. Поэтому закон основания сохранил, как и раньше, безусловную силу, а вещь в себе вместо прежнего пребывания в объекте была перенесена в субъект познания. Совершенная же относительность обоих показывающая, что вещи в себе и несущности мира надо искать не в них, а за их пределами, как и вообще за пределами всего того, что существует лишь относительно, это по-прежнему осталось непонятым. Закон основания является у Фихте, как он был у всех схоластиков, а aeterna veritas, словно Кант совсем и не существовал. Подобно тому, как над богами древних еще царила вечная судьба, так и над богом схоластиков царили еще айтерная веритатес, то есть метафизические, математические и металогические истины, а у некоторых еще и власть морального закона. Одни эти веритатес ни от чего не зависели, но в силу их необходимы были и бог, и мир. Согласно закону основания, как подобные веритате Этерне, у Фихте таким образом «я» служит основой мира, или «не я» — объекта, который и является следствием первого его изделия. Подвергнуть закон основания дальнейшему исследованию или контролю Фихте, конечно, остерегся. Но если бы мне надо было указать ту форму этого закона, согласно которой Фихте, Фихте заставляет «не я» выходить из «я», как паутину из паука, то «я» сказал бы, что это закон основания бытия в пространстве, ибо только по отношению к нему получает все же некоторое подобие смысла и значения «я» чея мучительной дедукции способов, какими я производит и фабрикует из себя не я, и который составляет содержание бессмысленнейшей и потому скучнейшей книги когда-либо написанной. Таким образом, эта фихтовская философия вообще недостойна и упоминания, интересна нам только как запоздалая настоящая противоположность старинному материализму, который также последовательно исходил из объекта, как философия Фихте исходит из субъекта. Подобно тому, как материализм не замечал, что вместе с самым простым объектом он тотчас же утверждает и субъект, Так не замечал и Фихте, что не только вместе с субъектом, как бы он его ни титуловал, он утверждает уже и объект, ибо без последнего не мыслим никакой субъект, но не замечал он и того, что всякий вывод априори и всякое доказательство вообще опирается на необходимость, а всякая необходимость опирается только на закон основания» так как быть необходимым и следовать из данного основания — это понятие равнозначащее. Не замечал он и того, что закон основания — только общая форма объекта как такового и потому уже предполагает объект, а не имеет значения до и помимо него и не может лишь вызвать его и производить своей законодательной силой. Вообще, исхождение из субъекта и описанное высшие исхождения из объекта сходятся между собой в одной и той же общей ошибке. Оба они заранее полагают то, что думают лишь вывести, то есть предполагают необходимый крелад своего исходного пункта. От этих двух противоположных ошибок наш метод отличается принципиально, ибо мы исходим ни из объекта, ни из субъекта, а из первого факта сознания, представления, первой и самой существенной формой которого является распадение на объект и субъект. Формой же объекта служит закон основания в его различных видах, из которых каждый настолько господствует в относящемся к нему классе представлений, что, как показано, вместе с познанием этого вида познается и сущность всего класса, ибо последний, в качестве представления, есть не что иное, как самый этот вид. Например, время есть не что иное, как основание бытия в нем, то есть последовательность. Пространство есть ни что иное, как закон основания в нём, то есть положение. Материя есть ни что иное, как причинность. Понятие, как это сейчас выяснится, есть ни что иное, как отношение к основе познания. Это полная и сплошная относительность мира как представления, и в его самой общей форме субъект и объект и в подчинённой ей закон основания указывает нам, как мы уже говорили, на то, что внутренняя сущность мира надо искать совершенно в другой стороне его от представления совсем отличной. Её выяснит следующая книга. На факте столь же непосредственно достоверным для каждого живого существа. Но раньше надо рассмотреть тот класс представлений, который свойствен одному человеку и содержанием которого является понятие а субъективным крылатым разумом. Для рассмотренных же до сих пор представлений крылатым служат рассудок и чувственность, присущие и каждому животному. К этим первым семи параграфам относятся первые 4 главы первой книги дополнений.